И Бог мне свидетель, я не желаю больше жить без них. Ей вспомнилось жаркое солнце, Мягкая красная земля, в которую она уткнулась головой, Острый запах негритянского жилья За развалинами двенадцати дубов Вспомнилось, как сердце выстукивало: Я никогда не буду больше голодать, Я никогда не буду больше голодать. И рано или поздно,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 «А в таре я настелю над домом новую крышу и построю новый сарай, и у меня будут хорошие мулы, чтобы пахать землю, и я буду выращивать столько хлопка, сколько вам и не снилось. И Уэйт никогда не будет ни в чем нуждаться, даже не узнает, каково это жить без самого необходимого. Никогда! У него будет все на свете, и все мои родные никогда больше не будут голодать».